скажи, да всю правду доложи Это ты раскололась или у меня что-то с лицом? Сапелевых! Моя моя надоела уже Ты, говорит, меня не любишь, да не любишь, не любишь, да не любишь Я ей купил колье бриллиантовое Ну, а она что? А это, говорит, ты на росту купил, чтобы я не говорила, что ты меня не любишь Доктор, посмотрите, мне что-то глаз попало Вот сюда Давайте, давайте, посмотрим, посмотрим Так, где у вас глаз? сол В эфире рубрика Это интересно Знаете ли вы, уважаемые любители Этого интересного Что по наследству передаются Не только гены Но и тебураски Бабушка с внуком играют в карты Вот так вот, так. вот так вот, так. а вот так вот, а вот так вот, а вот так вот <свы> <свы> Да ты жудничаешь, ну да, что, бабушка? А да, раз ты не знаешь, что случается с теми, кто жудничается постоянно? Знаю, бабушка, они выигрывают <свы> <свы> <свы> <свы> <свы> <свы> <свы> <свы>